Истрада не может похвалиться большим количеством серьезной, методологической, систематической, научно-аналитической литературы о себе. Вот хочется со всей сердечностью поблагодарить Юрия Арсеньевича Дмитриева, доктора искусствоведения, за то, что он так много внимания и творческих сил уделяет эстраде, любимому моему жанру. Любая манера может быть, принята в искусстве, если она к месту, если она глубже вскрывает то, о чем хочет рассказать художник. Танцуйте, если этого требует смысл и стиль песни. Стойте строго и неподвижно, если песня говорит о значительных темах, но не пускайтесь в присядку только потому, что все вокруг вас заходило ходуном». Мне передавали, что когда один известный певец исполнил «Сердце тебе не хочется покоя», вихляясь и дергаясь, рабочей сцены сказал ему «Вы это не трогайте, это для нас святое». Многие ищут спасения в микрофоне. Вначале просто стояли рядом с ним, вцепившись в него руками. А теперь расхаживают с ним по сцене. и тянут за собой кабель, часто с таким старанием, словно они бурлаки. Одни приноровились даже выражать при помощи кабеля свои эмоции, другие изобрели целую систему управления этим кабелем и борются с ним подчас, как со змеей. Впрочем, карикатуристы и филитонисты уже подметили эти манипуляции. А ведь до сорок первого года мы не знали, что это такое микрофон. Он был нам не нужен. Я пел на любых площадках, от самого маленького театрика до длинного, словно уходящего в бесконечность, зала летнего театра «Эрмитаж». И на эстрадах, в парках, где многотысячный зритель сидел прямо под открытым небом. И никто никогда не жаловался, что меня не слышно, даже на фоне оркестра. Что случилось? Почему теперь в самом небольшом помещении стоит человеку выйти на сцену, заговорить или запеть своим голосом, как сейчас же начинаются выкрики? «Громче! В микрофон давай!» Кто виноват в этом? Наши голоса или уши зрителей? Думаю, одна из причин — громкие репродукторы. Они приучили нас к невниманию. Все равно слышно. Когда не было микрофонов, люди собирали свое внимание и направляли его на сцену. Оно у них было более острым, что ли. А теперь оно кажется каким-то рассеянным, размагниченным. Ныне даже не верится, что во время стачек или в период революции ораторы, призывавшие людей к восстанию, к борьбе, Выступая на площадях, говорили без всякого микрофона, но все слышали их призывы и поднимались на борьбу. Можем ли мы представить себе оратора без микрофона во дворце съездов или тем более на Красной площади? Но Ленин в Большом театре на Красной площади, на площади Финляндского вокзала или с балкона дома Кшесинской выступал же без микрофона. «Ах, что случилось с нашими ушами? Мы стали плохо слышать. Не мудрено, если три-четыре электрогитары способны заглушить целый оркестр. Отсутствие чувства меры творит свое черное дело и портит наши барабанные перепонки. Смотрите, как бы не оглохнуть совсем. Эстетически тоже. Как это не печально?» Микрофон обесценивает такое важное качество голоса, как его сила. Она становится ненужной, ибо естественная сила не может спорить с радиоусилением. Мне пришлось быть однажды свидетелем странного и печального поединка. Шел концерт в двух отделениях. В первом отделении выступала эстрадная певица с небольшим голоском. Конечно, она пела в микрофон, и казалось, что ее голос велик и силен. А во втором отделении вышел на эстраду оперный певец, обладатель не только красивого, но и сильного баритона. Первое, что он сделал, презрительно взял микрофон и унес его за кулисы. Потом встал в торжественную, даже лучше сказать, торжествующую позу. Кивком головы дал знак аккомпаниатору, тот сыграл вступление... Певец широко открыл рот, и, по сравнению с певицей из первого отделения, он был почти не слышен. Хорошо это или плохо? Хотя что ж тут хорошего? Но наши уши уже привыкли к усиленному звучанию. Но если уж микрофон стал непременным атрибутом концерта, то сколько бы мы его ни ругали, он не исчезнет с эстрады. Певцам ничего не остается, как только помнить, что микрофон — партнер коварный. От того, что человек говорит в микрофон, его речь не делается ни красивее, ни умнее. Она делается просто громче. Но микрофон усиливает не только наш голос, но и достоинства, и недостатки нашего исполнения, и даже отсутствие выразительности. Я бы сказал, что микрофон для талантливых, Для тех, кто способен находить бесчисленные тонкости в произведении И кому важно донести эти тонкости до слушателей Но в микрофон или без микрофона Дело все-таки не в нем Важно, как и что ты поешь Выбор в любом деле определяет человека Когда я думаю о самом сильном средстве воздействия эстрадного артиста В каком бы жанре он не выступал я вспоминаю двух наших своеобразнейших мастеров эстрады, в чем-то очень близких и совершенно противоположных, уникальных, об Аркадии Райкине и об Ираклии Андронникове. Вот уж о ком даже смешно было бы сказать фразу, которую мы часто говорим в похвалу тому или иному артисту или певцу. Их ни с кем не спутаешь. За 60 лет работы на эстраде Я видел немало талантливых артистов. Со многими из них судьба сталкивала меня. Со многими бок о бок приходилось работать. Они приходили, уходили, оставляя о себе прекрасную память. Творчество многих из них сослужило хорошую службу развитию театрального и эстрадного искусства. Но вдруг среди людей оказывается человек, наделенный природой всем, что только может быть отпущены счастливцу. Могуч, красив, умен, талантлив. Такие люди появляются время от времени, как говорится, раз в столетие. Ведь вот был же Федор Иванович Шаляпин. Красавец человек, гениальный актер, великий певец, великолепный рассказчик, художник и скульптор. Все было ему дано. Может быть, у эстрады не было своего шаляпина? Но она тоже знала удивительно даровитых людей. Я несказанно рад, что на моих глазах появился, развивался и рос замечательный актер нашего времени Аркадий Райкин. Впервые я услышал о нем в конце 30-х годов. Не помню, кто сказал мне. Знаешь, в Ленинграде появился мальчик, замечательный конференсье. Я тогда не был этим особенно заинтригован. Мало ли даровитых людей появляется у нас на эстраде. Но в 39 году я был членом жюри всесоюзного конкурса артистов эстрады. Ежедневно мы просматривали множество более или менее талантливых артистов. Обычно мы сидели рядом с Исааком Осиповичем Дунаевским. Так как председательствовали по очереди и, конечно, обменивались мнениями. Через несколько дней после начала просмотров я сказал Дунаевскому, «Дуня, ты знаешь, у меня уже выработалась интуиция. Я могу сказать, какой срок уготован на эстраде тому или иному артисту». Не знаю, поверил ли Дунаевский моей прозорливости, но только после каждого выступления он спрашивал, «Старик?» это на сколько? я говорил на два на три на четыре года в зависимости от того что подсказывала мне моя интуиция и вот на сцену вышел молодой человек с изящными движениями и какой то осторожной улыбкой он показывал разных людей маленького мальчика старого профессора чарли чаплина и каждый образ был сделан ярко тонко и удивительным своеобразием. Дунаевский снова наклонился ко мне. «Ну, а этот насколько?» Не задумываясь, я ответил, «Этот навсегда». «Почему?» «Потому что все то, что он нам сегодня здесь показывает, это только самое незначительное, на что он способен. И посмотри, как он ни на кого не похож, хотя и показывает Чарли Чаплина. Вот увидишь, это будет большой артист. Как видите, я не ошибся. В чем же сила райкинского искусства? В таланте прежде всего и в неповторимом своеобразии. Без этого вообще нет артиста. Конечно, и труд, труд упорный, бескомпромиссный, неутомимый. Райкин никогда не выносит на суд публики полуфабрикат. Каждый его номер потому так и потрясает, что детали его до мельчайших мелочей отделаны. Одно из самых неотразимых качеств его дарования — это необычное сочетание особого райкинского юмора с человеческой скорбью. Глядя на Райкина, я всегда вспоминаю сцену Гамлета с могильщиками. В любом смешном образе Райкина есть что-то грустное. Он заставит пожалеть и дурака, потому что глупость — это тоже несчастье. Мы весело смеемся над его нравственными уродами, но как часто наш смех заканчивается грустной улыбкой. Наверное, все видели сцену, в которой врач ходит по квартирам. Видели, смеялись и взгрустнули. Я плакал, ибо видел за этим якобы юмористическим образом трагедию хорошего, доброго, любящего людей человека. Удивительно человечный актер Аркадий Райкин. неистощима его фантазия. Всегда неожиданно по форме воплощены его образы, и вместе с тем он постоянно неудовлетворен в вечном поиске и творческих муках. В каждом жанре есть свой знаменосец, Сегодня знамя эстрады несет Райкин. Это знамя в хороших, надежных руках. Они его достойно передадут следующему поколению. Нескольких артистов считает он своими учителями, хотя ни у кого из них непосредственно не учился. Москвина, Тарханова, Щукина и, как ни странно, Утесова. Безмерно этим горжусь. а Ираклий Андронников. Я был уже не молод, когда впервые встретился с этим удивительным человеком, прямо-таки синтетического содержания. Писатель, рассказчик, литературовед, ученый, исследователь. Ведь дал же Бог столько одному. И нет, наверное, человека, который, повстречавшись с ним, не попал бы под его обаяние, не влюбился бы в него. Ираклий Луар Сабович Андроников – своеобразный ходячий музей словесных портретов, ходячая библиотека увлекательнейших рассказов о людях, с которыми сводила его судьба. Будет ли он вам рассказывать об Остужеве или Салертинском, о Маршаке или Антоне Шварце? Вы представите себе этих людей конкретно и ярко, может быть, даже ярче, чем если бы сами увидели их. потому что Андроников наверняка увидел в них больше нас с вами. Его рассказы-показы не имитация, не пародия. Это особые лирико-юмористические, литературно-живописные портреты, изображения на которых никогда не застывают, не каменеют и одинаковы бывают только тогда, когда их воспроизводят техническими средствами. заснятыми или записанными на пленку. Искусство Ираклия Андронникова столь соблазнительно просто, что, глядя на него, мне самому хочется выйти на сцену и делать то же самое, но понимая, что это будет далеко от его совершенства. Я глушу в себе коварный порыв. Наверное, потому его искусство кажется таким естественным и доступным, что Ирак Леандронников изобрел для себя новый жанр, жанр собеседника. Одному человеку или сотням людей он рассказывает о своих встречах, о своих впечатлениях, как единомышленникам. И даже если вы не были его единомышленником за минуту до рассказа, вы тотчас же становитесь им, едва этот рассказ начинается». Думаю, что двух этих примеров достаточно, чтобы убедиться, что настоящую победу на эстраде, впрочем, как и везде, одерживает именно личность. Вопрос о том, что такое хорошая песня, всегда вызывает споры. Это естественно. На него нельзя ответить однозначно. Некоторые считают, что хорошая песня, та, которую все запели, бывает и так. Но бывает и по-другому, и чаще по-другому. Да, пели «Катюшу», пели «Подмосковные вечера», но пели и «Кирпичики», и «Маруся отравилась», и «Ландыши», и «Мишку», и сколько еще им подобных. Почему так бывает? Причины разные, но чаще всего незамысловатые музыкальные обороты и текстовой материал. быстро ложатся на нетребовательное ухо, проникают подчас в сентиментальное сердце и зазвучало на всех перекрестках. Гвоздем засядет в мозгу, не отвяжешься. А в то же время другая песня, отличная, тонкая и по музыкальным, и по литературным достоинствам, проходит не то, что незамеченной, но ее исполняют только профессиональные певцы и музыкально подготовленные любители. Например, мы все много раз слышали «Блоху» и восхищались ею. А застольные песни Бетховена вроде бы самим названием предназначаются для компании. Но, однако, ни та, ни другая массовыми песнями из-за сложности не стали. Или взять хотя бы цыганский романс. Одно время он процветал на нашей эстраде. Потом забылся. А теперь опять входит в моду. В мое время, чем более он был популярен, тем горячее его ругали. Музыковеды вообще требовали убрать его с эстрады. Я вам скажу, что настоящий цыганский романс исполнить очень трудно. И на высоком уровне его держали таланты Тамары Церетели, Изабеллы юльевой Кето Джапаридзе. Но это были отдельные яркие единицы. Больше было певцов средних и даже ниже средних. И вот тут мы уже встречались с тем, что называют цыганщиной. Это явление много проще и примитивнее. Не случайно в это же самое время пользовалась популярностью пародия на цыганский романс. Был и у меня такой трюк. Я выходил на сцену и говорил, что сочинить цыганский романс несложно, Для этого достаточно обладать слухом и некоторой способностью к импровизации. Что же касается текстов, то тут требования невелики. Романс можно написать на любую фразу. Я обрался это доказать и предлагал публике дать мне фразу по своему вкусу. Действительно разные предложения неслись со всех концов зала. Я делал знак аккомпаниатору, Тот давал мне в минорном тоне вступление, и я без всяких усилий, выбирая из огромного количества существовавших музыкальных оборотов что-либо подходящее, сочинял музыку, если, конечно, это можно было назвать музыкой. Однажды в Эрмитаже кто-то громким голосом крикнул мне «Утесов, не валяйте дурака!» Я сделал знак аккомпаниатору, и пока он давал мне... отыгрыш, у меня был готов текст. «Утесов не валяйте, дурака!» «Ну как же я могу его валять? Ведь крикнули вы мне издалека, и мне до вас руками не достать». Публика просто загрохотала. Особенно смешно это прозвучало, потому что я пропел столь неожиданный куплет с густым цыганским надрывом. Много песен спел я за свою жизнь, и понял, что по-настоящему хорошей песни может быть по разным признакам. Но одно правило обязательно. Музыка и поэзия в ней должны быть равноценными. Поэтов и композиторов часто упрекают в том, что они мало создают популярных песен. Но, во-первых, даже задачи такой ставить нельзя. Кто скажет заранее, что завтра будет популярным, какие созвучия? Популярность — это лотерейный билет. Но даже на сверхбыстрой электронной машине нельзя заранее рассчитать выигрыш «Волги». А во-вторых, песен у нас создаётся много, но я думаю, что широко популярными могут сделаться одна-две песни в год. Тут есть какая-то скрытая закономерность. Почему так? Честно говоря, не знаю. Уж поверьте на слово мне, моему опыту. Попробуйте когда-нибудь составить такую диаграмму. Сколько новых песен за десятилетний период становятся действительно массовыми, то есть поются и дома, и на улице, и в трамвае, и в гостях. На днях рождения и на свадьбах вы увидите от 10 до 15, хотя существует в это время много больше. А потом попробуйте проверить. Какие из этих десяти были достойны широкой популярности, а какие нет? И обнаружите, что высокое качество не всегда совпадает с популярностью. Я сам не раз убеждался в этом на личном опыте. Наряду со многими хорошими песнями я пел с одесского кичмана. Популярность ее забивала все остальные. Ее пели во всех дворах, подворотнях и подъездах. Не было человека, который не знал бы ее, не пел бы ее и для друзей, и себе под нос. Некоторые утверждают, что в понятие «хорошей песни» должно входить и такое качество, как международная популярность. Категорически отрицать это вряд ли возможно, потому что этому есть примеры. Эту песню запевает молодежь Новикова, бухенвальдский набат Мурадели. Да, эти песни звучат повсюду, но это именно советские песни. В свое время нами был найден новый, особый стиль песни – советский. Он был принят народом, а теперь выходит и за рубежи нашей Родины. Упустить это своеобразие было бы непростительно.